РОБЕРТ ШЕКЛИ РУКА ПОМОЩИ В то утро тревиса уволили с работы. Да, она была скучной и низкооплачиваемой, но все же служила хоть какой-то зацепкой в жизни. Теперь у него не осталось ничего, и он держал в руке средство, с помощью которого намеревался прервать свое полное отчаяние и унизительное существование. В бутылочке находился быстрый, надежный и не причиняющий боли яд, украденный на предыдущей работе в химической компании, где это вещество использовали как катализатор. Из-за прежних попыток самоубийства немногие еще оставшиеся приятели считали Трэвиса невротиком, желающим привлечь к себе внимание. Что ж, на этот раз он им покажет, и они пожалеют о своих словах. Может, даже жена выдавит слезинку другую? Мысль о жене укрепила решимость Тревиса. Любовь леоты со временем превратилась в безразличную терпимость, а потом и в ненависть, острую, всепоглощающую и едкую, против которой он оказался бессилен. Ужас заключался в том, что сам он любил ее до сих пор. «Давай, чего тянуть?» Подумал он и, закрыв глаза, поднял бутылочку. Но не успел он поднести ее ко рту, как она вылетела из его руки. «Что ты надумал?» Услышал он резкий голос леоты По-моему, это очевидно. Она с интересом вглядывалась в его лицо. У леоты крупной женщины с грубоватым лицом, был дар непрерывно делать кому-либо гадости. Но сейчас ее лицо смягчилось. «Ты всерьез собирался это сделать, верно?» «И сейчас собираюсь», — ответил Трэвис. «Не сегодня, так завтра. Или на следующей неделе. Никогда не верила, что ты на это решишься. Кое-кто из приятелей полагал, что у тебя хватит смелости, но только не я. Что ж, пожалуй, я и в самом деле превратила несколько лет твоей жизни в ад. Но надо же кому-то принимать решение». «Мои проблемы уже давным-давно перестали тебя волновать», — заметил Трэвис. Почему же ты меня остановила?» леота ответила не сразу. Неужели ее сердце дрогнуло? Трэвис никогда еще не видел жену такой. «Я неверно тебя оценила», — сказала она наконец. «Всегда считала, что ты блефуешь, лишь бы вывести меня из себя. Помнишь, как ты грозил соброситься из окна? Высунулся из него. Вот так». леота высунулась из окна двадцатого этажа. «Не делай этого!» — крикнул Трэвис. «Как странно слышать такое от тебя! Только не говори, что я все еще тебе не безразлично!» «Могу и сказать», — произнес Трэвис. «Могу, если ты и я...» «Возможно», — отозвалась леота В душе Трэвиса вспыхнул огонек надежды, хотя он едва осмеливался его замечать. «Женщины всегда такие странные!» Вот и сейчас она почему-то улыбается. Крепко взяв мужа за плечи, леота сказала, «Я не могу тебе позволить убить себя. Ты даже не представляешь, какие сильные чувства я к тебе испытываю». И ответить он уже не смог. Он был тронут. Сильные, заботливые руки жены тронули его необыкновенно, прямо к распахнутому окну. Когда его пальцы соскользнули с подоконника, и он почувствовал, что падает, Трэвис услышал, как жена кричит ему вслед. — Достаточно сильный, дорогой, чтобы ты сделал это, по-моему!